Глава 11 Джейс. Четвертый курс. Третья неделя. Настоящее время. После того, как мы на прошлой неделе выпили вместе кофе, я дал Блю свой номер телефона. Вернее, она сунула мне в руки свой телефон с открытым списком контактов, чтобы я ввел туда свое имя. Занятия начинались через час, а дорога до университетского городка отнимала у меня половину этого времени. К счастью, Уилл ехал через Йорк, на какое-то совещание, поэтому он меня подбросил. «Как университет?» — спросил он, потягивая американо. Он каждый день пил по пять чашек. Только от одного этого вопроса сердце учащенно забилось у меня в груди. Я волновал его в достаточной степени, чтобы об этом спросить. И это уже было немало. Хорошо. «Расскажи о нем, Джейс. Как проходят занятия?» «Нет, он интересовался не просто в достаточной степени, а гораздо в большей», — я улыбнулся. С занятиями все нормально. Я познакомился с девушкой. Это его заинтересовало. Как ее зовут? Что она собой представляет? Уже давно пора было это сделать, маленький брат. И вот тогда все возбуждение и спало. Маленький брат. Малыш. Малыш, малыш, малыш. Они когда-нибудь будут смотреть на меня, как на равного. Я ведь не намного младше их. Бакстеру 26, Уиллу 27, а Скотту 29 не намного младше. Она крутая и очень смелая. Ее зовут Блю. Уилл изменил положение на сиденье и оперся рукой на колено, чтобы застегнуть манжету на запястье. Блю? В смысле, синяя? Как цвет? Как цвет. Ее образ появился у меня в голове, и я улыбнулся. У нее еще и синие волосы. Хм, интересно. Она из этих хард-фриков? А почему они фрики? Уилл фыркнул. «А разве они все не фрики? То есть я хочу сказать, что нужно быть в некоторой степени странным, чтобы рисовать то дерьмо, которое рисуют они?» Я почувствовал себя оскорбленным. У Бакстера диплом искусствоведа, он фотограф. «Бакстер из Болландов. В этом вся разница. Если я что-то и ненавидел у Уилля, так это его претенциозность». Если человек не работал в финансовой сфере или в бизнесе, или в чем-то, что, черт побери, изучал Уилл, то они автоматически оказывались ниже его. Он ставил меня ниже всех братьев, пусть и молча, ничего не комментируя вслух. В чем разница? Мне на самом деле хотелось это знать. У него нет цветные волосы, как у твоей блю. Моей блю. Почему он так сказал? Почему мне это понравилось? Мне немного захотелось ее защитить. Ей они идут». Уилл снисходительно засмеялся и повернул направо к стоянке студенческого городка. «Наверное, да». Он отпер дверцу машины. «Может, следующей ты встретишь красную или оранжевую? Попробуй все цвета радуги до окончания четвертого курса, хорошо?» Я с грохотом захлопнул дверцу и ушел, слыша, как вдали исчезает шум дурацкой выхлопной трубы, которую Выл установил в своей машине. «Почему, черт побери, все должно быть вот так?» надо мной вечно будут издеваться, будут придираться, и, ко всему прочему, член моей семьи. Я чувствовал себя так, словно меня взяли и выключили. Чувствовал, как на меня накатывают эти мысли. Каждый шаг, который я делал в направлении аудитории, был шагом, который я хотел сделать в обратном направлении. Может, мне следовало бы занять мысли кем-то по имени Кендра или Эмили? Может, мне следовало бы послать сообщение о Райле? Нет. Больше никогда не посылай сообщения и рай, или черт побери. Занятия начинались через 15 минут. Это означало, что я пришел рано. Казалось, что на всех занятиях всегда присутствуют одно или два одних и тех же лица. Но я не знал, как их зовут. Мне было плевать, они были никем. Я тоже когда-то был никем. Больше никогда. 15 минут в одиночестве с собственными мыслями — это долго. Блю всегда опаздывает, поэтому у меня было несколько минут для размышлений. Она спросила меня, хочу ли я узнать ее получше. Она в тот день обо многом меня спросила. Это было странно. Большинство вещей, о которых мы говорили, можно считать поверхностными. Но Блю казалось мне какой угодно, но только не поверхностной. Я чувствовал, что она сдерживается. Я что-то чувствовал, я не спрашивал. Это она захотела пойти выпить со мной кофе. Может, я нравлюсь Блю? Нет. Да. Да. «В это так трудно поверить?» «Она мне нравилась?» «Нет». «Я ее не знал. Могла она мне понравиться?» «Я хочу сказать, что она не относилась к типу девушек, которые мне нравились. Райли была блондинкой. У блю синие волосы. Темно-синие, почти черные. У Райли зеленые глаза, у Блю карие глаза. Райли маленькая и худенькая. У блю заметные формы. Она не могла мне понравиться». Она не мой тип, Уилл никогда ее не одобрит. Она зашла через пять минут после того, как я присек какое-либо нарастание чувств. Она криво улыбалась. Она помахала мне. «Привет, Джейс». Она сжимала в руке телефон, и вот тогда-то я об этом подумал. Она не отправила мне никаких сообщений. «Почему она не отправила мне никаких сообщений? Она тебе не нравится? Почему тебя это волнует?» «Привет», — ответил я, отодвигаясь. Это было вынуждено, я заставил себя отодвинуться. Она медленно опустила сумку и с беспокойством посмотрела на меня. Оно просто исходило от нее. Я не хотел, чтобы она видела, как оно вытекает, и из меня тоже, словно кровь. «Все в порядке?» — спросила она. Ее голос звучал тихо, почти робко. Я кивнул в ответ. Я только это и делал. Но что я мог бы сказать, если бы открыл рот? Я ставлю под вопрос свои чувства к тебе. У меня их нет. Ты мне в некотором роде нравишься, но я тебя не знаю. Мой брат тебя не одобрит. Но какое мне дело до того, что он думает? Да, мне есть дело до того, что все думают. Блю устроилась рядом со мной и не сказала ни слова, открывая свой ноутбук. Я сделал то же самое, стал прокручивать журнальные статьи в одном окне и просматривать Твиттер в другом. Я бросил взгляд на ее ноутбук и увидел, что она ищет билеты на самолет». Кажется, в направлении значилось «Париж». Но она вышла с этого сайта до того, как я смог приглядеться внимательнее. «Прости, что не написала тебе ни одного сообщения», — сказала она, судя по глазам, извинение было искренним. И тогда я понял, что я сволочь, лжец. Именно тогда я понял, какой я трахнутый на голову, потому что ответил «я не заметил». «Ради всего святого, Джейс». Я все замечал. Блю больше не разговаривала со мной до окончания занятий.